Глава 375-я. Проверка. Китайские общенациональные соревнования по боевым искусствам постоянно проводились раз в году, начинались в первой половине ноября и завершались в конце декабря. Так продолжалось на протяжении нескольких десятилетий, лишь прошлый год стал исключением. Изначально Боевая Федерация объяснила, что необходимо пересмотреть правила и награды, а впоследствии все узнали, что соревнования, за которыми следила вся страна, отложились по причине наступления эпохи экстраординарности. На самом деле Федерация Боевых Искусств как раз и образовалась, чтобы взращивать экстраординаров. Особенно это касалось экстраординаров усилительного типа, большинство из которых прежде были обычными людьми, но благодаря долгим, мучительным, усердным тренировкам разрушили барьеры стали экстраординарами. По сравнению с экстраординарами, чье пробуждение произошло естественным образом, выпущенные Боевой Федерацией экстраординары были более подготовленными и развитыми. Вот почему Китай и другие страны всеми силами продвигали боевые искусства и максимально поддерживали Боевую Федерацию и соревнования по боевым искусствам. Слышала на нынешних соревнованиях... Шан Юли не продолжила говорить. «Участники, занявшие первые места, получат награду лекарства жизненного пробуждения». Лекарство жизненного пробуждения». Услышав это, Цзуи невольно вскинул брови. «Для любого бойца такая награда куда лучше, чем какой-то денежный приз». Ведь появится шанс стать экстрадинаром. Цзуи знал, что лаборатория Джейцзянского экстрабюро уже в целом успешно разработала вторую версию лекарства жизненного пробуждения. Поговаривали, что вероятность стать экстрадинаром составляла 20-25%, что было значительно выше, чем у первой версии лекарства. К тому же в планах было разработать третью и четвертую версии. Очевидно, лидеры общенациональных соревнований станут первыми, кто опробует новые лекарства. И в то же время они станут объектом исследований, как подопытные крысы. Осознав это, Цзуи с улыбкой спросил, «Кого собираешься отправить?» У небесного просвещения имелось три соревновательных места, которые позволяли избежать отборочных туров. Если награды на общенациональных соревнованиях станет лекарство жизненного пробуждения, тогда ценность этих мест, несомненно, заметно возрастала. Экстрадинары не могли участвовать в этих соревнованиях. Шан Юлини Джан Дахэ с помощью Цзуи стали экстрадинарами Поэтому три места определенно должны достаться ученикам. Шан Юлини сама задавалась вопросом, кого отправить. Я подумывал отправить Ван Цзяоцзяо и Сунь Цяна. В отличие от рядовых учеников, которые учились только потому, что платили за учебу, Ван Цзяоцзяо и Сунь Цянь вполне заслужили того, чтобы считаться родными учениками Цзыи. И хотя сам Цзыи этого не признавал, все, включая Шан Юлинь, именно так и считали. В этом нет необходимости. Цзыи решительно отказал. Распредели эти три места среди учеников избранной группы. Что касается конкретных лиц, то посовещайся с Дахаем. Несмотря на то, что Ван, Зяо, и Сон Цян с самого начала изучали рыцарскую технику закалки тела, технику драконьего дыхания и основную фехтовальную технику, и тем самым превосходили учеников, изучавших кулачную технику военное просвещение, однако оба человека во время занятий тратили больше времени на закладывание фундамента. У них было ничтожно мало боевого опыта. Разве удастся им противостоять закалённым в боях участникам? Незачем отдавать им соревновательные места, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Зато многие ученики избранной группы с детства обучались боевым искусством, даже имели профессиональные сертификаты, поэтому обладали прочной базой и богатым опытом. Тем более кулачная техника военное просвещение ещё лучше закалила и сделала их сильней. У них будет больше шансов хорошо выступить на общенациональных соревнованиях. А главное, что Цзуи лично отобрал этих учеников. В их одарённости и характере не приходилось сомневаться. Они бесспорно послужат прекрасной основой для нового центра единоборств. Ладно. Узнав мнение Цзуи, Шан Юлин кивнула. Я поняла. Время быстро утекало. В мгновение ока прошёл шумный китайский Новый год. Закончился праздник фнарей. Бор снова надела ранец и отправилась учиться в Академию Небесного Руководства. А центр единоборств «Небесное просвещение» принял новую группу учеников. Работа по набору учащихся началась ещё перед китайским Новым годом. Теперь ставились определённые условия к возрасту и основным качествам поступающих. Уже нельзя было как раньше просто заплатить, чтобы обучаться. Даже когда будет построен новый Центр единоборств, куда вместятся несколько тысяч учеников, всё равно надо будет придерживаться тех же требований. В этом году завершится строительство нового Центра единоборств, Благодаря чему Небесное Просвещение вступит в период бурного развития, и это скажется на программе Цзуи по распространению боевых знаний, поэтому в течение нескольких дней Цзуи совещался со Шан Юлинь в Небесном Просвещении и разрабатывал новый организационно-хозяйственный план. Если сейчас не подготовиться как следует, то в будущем непременно возникнет много проблем. А некоторые проблемы появились уже сейчас. Наставник! Утром Джан Дахай с несколькими избранными учениками прибежал в кабинет, и негодующим тоном обратился к Цзуи. «Центр недоборств, власть, перешёл все границы!» Цзуи спросил, что случилось. Власть являлась новым центром недоборств, который открылся во второй половине прошлого года и при этом выкупил бывший центр недоборств Горное море. Они располагались в нескольких сотнях метрах от небесного просвещения. Хотя Горное море из-за небесного просвещения, а точнее из-за Цзуи, потерпело крах, однако новоприбывшая власть похоже, проигнорировало этот факт. Едва они открылись, как начали громко и активно рекламировать себя, пользуясь тем, что наступила эпоха экстраординарности. они заявляли, что проводят занятия по подготовке экстрадинаров. И эта реклама проводилась прямо перед дверьми небесного просвещения. К счастью, Цзуи случайно наткнулся на одного такого рекламщика и преподал ему небольшой урок. Впоследствии больше никто не смел проводить рекламу возле небесного просвещения. Но что-то всё-таки произошло. «Власть переманила на свою сторону нескольких учеников, которых мы отсеяли!» Джан Дехай со злобой промолвил. «Я только что услышал, что они преподают нашу кулачную технику военное просвещение!» Военное просвещение было специально создано дзуи для повышения боевых навыков и закалки тела. Оно преподавалось нескольким сотням учеников, результат был потрясающий. Из-за своей уникальности военное просвещение считалось визитной карточкой небесного просвещения А теперь власть решила пользоваться этой самой визитной карточкой, чтобы заработать денег и повысить себе популярность. Неудивительно, что Джан Дэхай так негодовал. Пусть даже не был зарегистрирован патент на военное просвещение, однако существовала профессиональная этика, которой должны были с молчаливого согласия придерживаться коллеги. По мнению Джан Дахая, власть нарушила профессиональную этику. «Наставник, я хочу заявиться к нему поговорить!» Джан Дэхай жил кулаки, Мышцы на плечах тут же вздулись и наполнились взрывной силой. Он собирался поговорить на кулаках. Отзуи поглаживал подбородок, не спеша высказывать своё мнение. Он чувствовал, что есть в этом деле что-то подозрительное. Не будет преувеличением, если сказать, что Адзуи в настоящее время являлся прославленной личностью как в сообществе боевых искусств, так и в сообществе экстрадинаров. Власть не могла не знать о нём. В таком случае, почему они осмеливались совершать такие провокационные действия? «Дзуи казалось, что его проверяют». Но вопрос заключался в том, кто заставил власть проверять его. Поразмыслив, Дзуи произнёс. «Пока не стоит обращать на них внимание. У меня есть дело, где требуется твоя помощь».